Фельдшер. Это оказалось очень странное ощущение. Выйти на улицу после стольких дней заключения. Надо же. А в фильмах не врут, когда показывают, как вышедший на свободу сперва поднимает голову и смотрит на небо, а потом зажмуривается и вдыхает полной грудью, думала Вика, шагая к трамвайной остановке. Ей хотелось как можно скорее попасть домой, как следует вымыться и поехать в больницу к тетке. Остальные вопросы отодвинулись на второй план. Хотя, возможно, следовало бы подумать о том, как теперь выходить на работу, как общаться с соседями и коллегами после таких обвинений и обыска. Но Вика старалась не напрягать голову этим. Сперва нужно навестить маму Свету и поговорить с лечащим врачом. В квартире царил такой бардак, что Вика непроизвольно ахнула в голос, застыв на пороге. «Ну чего, собственно, я хотела?» Вздохнула она, прикидывая, сколько времени займет уборка. «Нет, ну ее нафиг, не сегодня. Сейчас помоюсь и поеду в больницу». «А эта стояла столько времени, значит, еще постоит. Я вроде приемов не назначала». Она стояла под струями души, с удовольствием смывая с тела посторонний запах, и вдруг поняла, что ни разу за все время не подумала о Максиме. Вернее, не подумала о том, что его больше нет. Как ни странно, сейчас эта мысль не причинила боли, и Вика очень этому удивилась. Прежде ей казалось, что без него невозможно. Если он вдруг уйдет, она потеряет всякий смысл. И вот его нет совсем». И никогда уже не будет. А она, Вика, спокойно намыливается в душе мочалкой. И даже не плачет, не чувствует пустоты. Возможно, арест подействовал на нее как своего рода защитное средство. Помог переключить голову, как бы ужасно это ни прозвучало. Максима нет больше, а она есть. Она жива, и ей даже не больно. К огромному удивлению Вики в справочном ее ждал пропуск, выписанный врачом сегодня утром. Маму Свету перевели в отделение. Вика бежала по лестнице, перескакивая через две ступеньки, и не замечала ничего вокруг. Неожиданная новость словно придала ей сил. Перечеркнула все те дни, что она провела в тесной камере СИЗО. Тетка лежала в одноместной палате, в самом конце длинного коридора. И первое, что увидела Вика, приближаясь, был сидевший у двери палаты полицейский. Он встал сразу, как только Вика подошла и спросил. «Вы кому?» «Я дочь. А вы зачем здесь? Документики предъявите, пожалуйста». проигнорировал ее вопрос полицейский. И Вика полезла в сумку за паспортом. «Не горяча, Виктория Павловна». «Так-так». Он вынул из кармана листок, сверился с написанной там фамилией и вернул вики документ. Снова сел на стол. «Проходите, пожалуйста». «Так вы мне не ответили». «Это к начальству. Мне приказано, я проверяю. Проходите». Вика сколотившимся сердцем толкнула дверь и вошла в палату, всю залитую ярким весенним солнцем. В это время дня как раз эта сторона здания попадала под прямые лучи. от которых не защищали даже задвинутые желто-белые жалюзи. Тетка лежала на кровати, вытянув вдоль тела руки и смотрела в потолок. Рядом работал кардиомонитор. Вика бросила на него взгляд. Все было в порядке. Тетка в это время повернула голову на звук открывшейся двери и вздрогнула всем телом. «Викуля». Вика бросилась к ней, села на край кровати и обняла. «Тихо, тихо, не волнуйся, конечно, это я, кто же еще? Как я рада, что ты наконец в отделении и выглядишь неплохо. Тетка обхватила ее руками, как будто боялась, что Вика сейчас исчезнет. От нее пахло лекарствами и больницей. И этот запах напомнил Вике, что последние 10 лет мама Света то и дело оказывалась в стационаре, находясь на грани жизни и смерти. В памяти вики всплывали какие-то эпизоды из детства, когда у мамы Светы только-только начало развиваться заболевание, и они с отцом периодически оставались одни. Она так и продолжала про себя называть Никиту Сергеевича «отцом», потому что считала его родным. Информация, полученная от следователя, не заставила ее относиться к приемным родителям иначе. Вика решила, что если тетка скрыла от нее истинную причину гибели родителей, то у нее имелись для этого веские причины, и не вики осуждать ее решение. Хотелось, конечно, поговорить об этом, но Вика понимала, что сейчас точно не время. Тетка едва выкарабкалась, очень слаба, и ей ни к чему лишние потрясения. Интересно, зачем все-таки полицейские у двери, и знает ли об этом мама Света? Подумала она, держа теткину бледную руку в своих и поглаживая сухую кожу. Эти руки с тонкими длинными пальцами талантливой пианистки Вика любила больше всего на свете. Это были руки ее матери, человека, вырастившего ее. Почему она все-таки отказалась от поступления в консерваторию? Подумала Вика, рассматривая руки тетки так, словно успела забыть, как они выглядят. Ведь если правда то, что мой родной отец владел акциями водочного завода, он запросто мог оплатить ей поступление и проживание в Москве. Почему же он не сделал этого? Ведь у нее же действительно талант. Об этом все говорили в училище, где она преподает. Да и до сих пор говорят, что она могла сделать блестящую карьеру и добиться признания на самом высоком уровне. А что же вышло? Преподает в заштатном училище провинциального городка. Неужели мой родной отец ничего не захотел сделать, чтобы его младшая сестра жила иначе? Почему он не помог ей развить ее талант? Потому что я не захотела. Вывел Вику из раздумий тихий голос мамы Светы, и она вздрогнула. «Ой, я думала, что ты уснула». «Не увеливай, Викуля. Мне тяжело говорить, но я вижу, что момент пришел. Не буду спрашивать, что случилось. Ты всегда сама мне рассказываешь, когда понимаешь, что готова к этому». «Ну вот и я сейчас готова поговорить с тобой о твоих родителях». Облизывая губы, продолжала мама Света, неожиданно крепко сжав ее руку. Я знала, что рано или поздно этот разговор должен состояться. Хотелось, конечно, в другой обстановке. Но я чувствую, что у меня мало времени. Некуда тянуть. «Мама Света!» — повысила голос Вика. «Я тебе запрещаю такое говорить. Ты пошла на поправку. Отлежишься, и я тебя домой заберу». «Мы не станем с тобой терять драгоценное время на обсуждение того, что сейчас неважно», — твердо произнесла тетка. И Вика от неожиданности растерялась и умолкла. Такой тон прежде ей был незнаком. Светлана Александровна всегда была мягкой, тихой и голоса не повышала. Я расскажу тебе, почему я была так против твоих отношений с этим Максимом. Да, то, что он женат, и то, на ком он женат, меня, безусловно, отталкивало. Но еще сильнее меня беспокоило то, что он брат Глеба. Какого Глеба? Глеб Митин был близким другом твоего отца. Он и Иван Пострельцев. Так втроём и дружили с самого детства. Я сколько себя помню, Глеб и Ванька всегда рядом с Павлом были. Но если брат Максима был другом моего отца, то почему тогда ты против была? Робко перебила Вика, и Светлана Александровна помотала головой. «Не перебивай меня. Да, я была против, потому что только я знаю правду. И когда я умру, то перестану каждый день чувствовать свою вину за то, что знала и промолчала». «Знала что?» «Вика, я ведь просила. Денег Пашкиных я никогда не трогала. Слово себе дала, что не возьму ни рубля из того, что на счетах лежит. Может, я не права была, когда фамилию тебе поменяла, ведь ты, в конце концов, его дочь». Но мне невыносимо было думать, что ты наследница денег, которые не заработаны, а вырваны с кровью у других людей. Ты уже давно взрослая, Вика, и сможешь сама решить, что делать. А я не могу больше в себе это носить. Тяжело на тот свет уходить с таким грузом». У Вики голова пошла кругом. Она никак не могла уловить нить теткиного рассказа. Не могла понять, о чем она говорит. Почему так все сплелось? Родной отец, его друг, брат Максима и… деньги. Какие деньги, какие счета? У них копейки лишней не было. А тетка сейчас говорит о каких-то деньгах отца, которым она имела доступ, но не прикасалась даже в те моменты, когда жилось совсем уж трудно. «Мама Света», – взмолилась она, осторожно опуская голову на ее колени. «Я тебя умоляю. Не сейчас, но не сейчас, ладно, я не могу. Максим убит, понимаешь? Его зарезали точно так же, как предыдущих жертв. Его больше нет. Давай не будем говорить об этом, хорошо? Мне не важно, что там и как было с моим родным отцом». Я его даже не помню. А ты сейчас растравишь себя этими воспоминаниями и только состояние свое ухудшишь. Ну, пожалуйста, я тебя очень прошу». Тетка молчала, опустив тонкую, почти невесомую руку ей на затылок. И Вика чувствовала, что ее слова не достигли цели, что разговор этот мама Света затеяла неспроста. Возможно, готовилась к нему, и теперь не успокоится, пока не скажет всего, что хотела, чего бы ей самой это не стоило. «Вика, ты должна быть осторожной». проговорила тетка, не выразив никаких эмоций от новостей о гибели Максима. «Тот, кто убил его, скоро придет и за тобой тоже». «Что?» — Вика выпрямилась и с ужасом взглянула в бледное лицо Светланы Александровны. «То, что слышала. Все эти смерти вовсе не случайны. Они расплата за то, что произошло много лет назад. И ты тоже в этом списке. Потому будь очень осторожна, моя девочка». Через два часа Вика стояла на пороге больницы и, обхватив себя руками за плечи, напряженно соображала, Как быть дальше? И главное, как теперь жить дальше с тем, что рассказала тетка. Первым импульсом было бежать. Купить билеты, уехать куда угодно, только чтобы оказаться как можно дальше от этого места. Но Вика всегда трезво смотрела на вещи и понимала, что ее никто и нигде не ждет, с деньгами или без. А здесь есть человек, который сейчас зависит от нее полностью. Мама Света. Человек, хранивший страшную тайну столько лет. Листок с написанным номером счета в одном из банков Швейцарии в буквальном смысле обжигал бедро даже через карман джинсов. Ей даже не было интересно, сколько именно денег там лежит, потому что никаких усилий для их возврата себе она предпринимать не хотела. Условием получения денег был возврат фамилии, данной ей при рождении. Только Виктория Павловна Никулина могла претендовать на владение этими деньгами. Виктория же не имела к ним ни малейшего отношения. Может, это и к лучшему. думала Вика, шагая по бульвару в сторону дома. Может, мама Света правильно сделала, что сменила мне фамилию. И никогда ни словом не обмолвилась о существовании этих денег. Возможно, я бы выросла другой. Нет, я ничего не хочу. Мне ничего не надо. Она вдруг остановилась посреди дороги, вернулась к проезжей части и подняла руку, останавливая такси. В прокуратуру, наклонившись к открывшейся двери, притормозившей рядом машины, сказала Вика. «Понимаете, мне срочно». Мне очень нужно с ней увидеться, пожалуйста, позвоните. Пусть она пропуск выпишет». Она почти умоляла молодого полицейского, категорически отказавшегося пускать ее к следователю Каргополовой. «Скажите, что пришла Негрич, что у меня важное заявление, ей это нужно больше, чем мне, ну, пожалуйста!» Но молодой полицейский стоял насмерть и никуда звонить не желал. «В чем дело?» – раздался у нее за спиной голос Каргополовой, когда Вику охватило отчаяние. «Вы ко мне, Виктория Павловна». «Да, у меня к вам серьезный разговор». «Ну, идемте». Следователь кивнула полицейскому. И тот сделал шаг в сторону, пропуская их. «Что-то случилось? Как состояние вашей тети?» Ее перевели в отделение. «Но вы, видимо, об этом знаете, раз охрану у палаты посадили». «Это вынужденная мера. Я считаю, что вашей тете и вам тоже грозит опасность». Вика приостановилась. «Погодите. Так вы уже знаете?» «Знаю что». «Кто убивает этих людей?» «Пока нет, но есть догадки. У вас, как я понимаю, они тоже есть». «Потому вы и бросились ко мне, едва вышли из больницы». Отпирая двери кабинета, сказала Карагополова. «Проходите, располагайтесь». Она сняла плащ, повесила на вешалку в углу кабинета, прошла к столу. Вика медлила. Ей было страшно сесть и начать рассказывать, но она знала, что должна. Только так она сможет помочь и тетке, и себе. «Ну так что, Виктория Павловна, будете разговаривать? У меня еще есть дела на сегодня». Усевшись за стол, сказала следователь. И Вика встрепенулась, потянула к себе стул. Я сегодня разговаривала с мамой Светой и подумала, что должна вам об этом рассказать. Мне кажется, вы поймете, что делать с этой информацией. Дело в том, в общем, мама Света считает, что тот, кто убил всех этих людей, мстит за то, что произошло здесь в 90-х годах. Ну, когда завод водочный делили. Мой отец, запнувшись, произнесла она, он с друзьями имел отношение к убийству первого директора. Ну, то есть не имел, они его убили, вот. Господи, неужели я это сказала? Вика закрыла лицо руками и часто задышала. Мой родной отец и его друзья, Пострельцев и Митин, убили директора завода и его жену, потому что тот отказался платить деньги какому-то местному авторитету. Мама Света знала об этом, потому что однажды слышала разговор между Пострельцевым и моим отцом. Они обсуждали убийство в деталях, смеялись. Потом в доме стали появляться деньги, огромные по тем временам. Бабушка моя никак не могла понять, откуда. Отец ведь после техникума по специальности не работал. Говорил, в охрану устроился. Но разве охранникам платили столько? Бабушка не верила. А отец смеялся только. Через какое-то время он вдруг квартиру купил. Сделал там ремонт, переехал. Потом женился на моей матери. Родилась я. И вдруг погиб авторитет, которому завод принадлежал. И отец вместе с друзьями оказался владельцем акций. Но разделили их как-то не поровну. А кому больше, кому меньше. Доля отца оказалась средней. А доля Митина – самой большой. И тогда они с Пострельцевым. Вика снова задохнулась, закрыла ладонью глаза. «Не могу, не могу представить, что мой родной отец, что он...» Каргополова молча встала, налила в стакан воды из пластиковой бутылки, стоявшей на окне, и протянула Вике. «Возьмите и успокойтесь, Виктория Павловна. Да, ваш родной отец оказался не совсем порядочным человеком. Но вы-то другая». «Другая? Да вы же сами меня подозревали в убийствах. По-вашему, я такая же, как он!» выкрикнула Вика, едва не расплескав воду на себя. произошла ужасная чудовищная ошибка но мы ее признали спокойно ответила каргополова садясь обратно и вы не такая же вы совершенно другая разбросились ко мне сразу едва узнали о том что сделал ваш отец да и в сущности какой он вам отец во сколько вас удочерили в три года 4 всхрипнула вика которая начала колотить нервная дрожь ну вот вы сформировались благодаря совершенно другим людям а ваша приемная мать судя по тому что они и говорят сотрудники училища Человек глубоко порядочный. Зачем же она молчала столько лет? А вы подумайте, вы бы смогли на родного брата донести? Или нанести психологическую травму его дочери? Вы вот взрослая уже. А как восприняли? А представьте на секунду, что с вами стало бы, если бы Светлана Александровна открыла правду об этом раньше?» Вика опустила голову. О таком развитии событий даже думать было страшно. И выходило, что мама Света поступила совершенно правильно. Я ей за это очень благодарна. тихо произнесла Вика, поставив стакан на стол. «Не представляю, как бы я пережила это, будь моложе и не имей жизненного опыта. Но я и теперь, если честно, плохо понимаю, как мне жить и что делать. Я могла бы потратить деньги, доставшиеся мне от отца на лечение тети, где-нибудь за границей, но прекрасно понимая, что она ни за что не согласится. Да и я, если честно, не хочу менять фамилию. Нет, пусть все останется так, как было. Только бы теперь вы смогли найти того, кто убивает». Я тоже заинтересована в этом. А вы пообещайте мне, что будете крайне осторожны. И на вашем месте я пока не спешила бы выходить на работу. Так мы не сможем обеспечить вам безопасность. Работу я, по всей видимости, потеряла. Придется искать другое место. Да и не смогу я на эту подстанцию теперь выйти. После всего. Попробую куда-то в стационар, может. Но вы ведь найдете убийцу, правда? Она с надеждой посмотрела на Каргополову. Мама Света считает, что этот человек не остановится, пока не убьет и меня тоже. Мы ему не позволим, твердо пообещала следователь. Но пока вы посидите все же дома, Виктория Павловна. Тетя ваша в безопасности. А вы не подставляйте свою шею под лезвие чужого скальпеля, хорошо? И Вика кивнула. Она поймала себя на том, что боится идти домой. Кружила у здания прокуратуры и никак не решалась отойти в сторону. Словно это место было самым безопасным. Надо в руки себя взять. Так ведь с ума можно сойти. Думала Вика, снова и снова возвращаясь к зданию прокуратуры. Со мной ничего не случится. Каргополова пообещала, что мою квартиру возьмут под наблюдение. Что никаких посторонних рядом не будет. Надо просто поймать такси и поехать домой. Да, такси. Она решительно свернула к проезжей части и подняла руку. Машина с желтыми наклейками затормозила рядом практически сразу. Вика назвала адрес и забралась на заднее сиденье, Почувствовав себя в относительной безопасности. Водитель оказался пожилой, молчаливый. В машине играла негромкая музыка. Что-то очень старое, смутно знакомое. И это помогло Вике окончательно расслабиться. «Хотите, я вас провожу?» Вдруг спросил водитель, когда она уже рассчиталась и открыла дверь, чтобы выйти. «Зачем?» – удивилась Вика. «У вас лицо, как у перепуганного ребенка. Мне показалось, вы чего-то боитесь». «Нет, что вы вам показалось?» Заминкой пробормотала Вика. «Спасибо, я сама». Она выскочила из машины и опрометью бросилась к подъезду. «Я точно сойду с ума», – думала она, поднимаясь по ступенькам. Начну шарахаться от любой тени, от любого звука за спиной. Буду спать со Светом, бояться выходить из квартиры. Когда же это закончится?» В сумке зазвонил мобильный. Но Вика не сняла трубку до тех пор, пока не вошла в квартиру и не заперла за собой дверь для верности, накинув еще и весьма раритетную цепочку, от которой мама Света никак не желала отказываться. Проделав все эти манипуляции, она вынула телефон и увидела на экране незнакомый номер. Неизвестный абонент был настойчив. Трель звонка не умолкала. пришлось ответить алло виктория павловна что же вы трубку не берете раздался голос каргополовой и вика с облегчением выдохнула это вы полина дмитриевна извините я по лестнице поднималась видимо не сразу услышала вы дома все в порядке да значит ситуация такая у вашего дома дежурит наш сотрудник его машина припаркована напротив вашего подъезда белая камри видите вика выглянула в кухонное окно и увидела машину о которой говорила следователь да вижу Это я к тому, что можете спокойно заниматься своими делами. Главное, далеко от дома не уходите пока. Избегайте знакомств, любых, с мужчинами, женщинами, неважно. Просто не вступайте ни с кем в разговоры. По возможности, посидите пока в квартире. Вы меня поняли? Да, но мне хотя бы продуктов каких-то нужно купить. меня ведь столько времени не было. Завтра с утра сходите, но постарайтесь выбрать магазин рядом с домом. Я поняла, спасибо. Не за что. Спокойной ночи, Виктория Павловна. Спокойной ночи. автоматически ответила она, положила мобильный на стол и прислонилась к стене. Осознание того, что рядом есть кто-то, знающий, что делать в критических ситуациях, немного ее успокоило. Завтра с утра нас бегает в магазин, а потом займется уборкой. Маме Свете теперь можно позвонить по телефону, объяснить причину, по которой Вика пока не сможет к ней прийти. Она, конечно же, поймет и не обидится. Ночью ей вдруг приснился Максим. Он смотрел на нее в упор, чуть склонив по привычке голову на левое плечо. а по шее справа у него текла кровь. «Зачем ты меня убила, Викуля?» – спрашивал он, не шевелясь и не меняя позы. «Да, я поступил с тобой отвратительно, но убивать-то меня зачем было?» Кровь хлынула, заливая оранжевую футболку Максима. А Вика, вскочив от собственного крика, зашарила рукой по стене в поисках выключателя. Хлопнула по ней изо всех сил. И когда мягкий свет бра осветил кровать, поняла, что это был сон. «Боже мой, боже мой!» прошептала она, вцепляясь в волосы. «А что, если я действительно его убила, просто не помню? Но ведь психиатр сказал, что я здорова, и что не делала этого. Тогда почему Максим? Почему он вдруг приснился? Ни разу не снился до этого? Даже в камере не снился? И вдруг сейчас?» Она выбралась из постели. Пошла в кухню. Включила там лампу над столом и щелкнула кнопкой чайника. Часы над холодильником показывали половину пятого. За окном было еще темно. Белая машина по-прежнему стояла на парковке и, приглядевшись, Вика увидела, что сидящий в ней человек курит. Мелькал огонек сигареты. «Вот работа. Тоже ночами не спит», – подумала она, насыпая в чайник заварку. Устроившись за столом, Вика обняла ладонями большую белую кружку, расписанную красными маками. Это была любимая чашка Светланы Александровны. И уставилась в календарь на стене. Она не представляла, сколько времени ей придется провести в заперти. Как она справится с таким напряжением? Если в самом начале, еще в беседе с теткой, разговоры о предстоящих неприятностях казались вики надуманными, то после визита в прокуратуру она перестала воспринимать их как плод беспокойства мамы Светы. Человек, убивший уже пятерых, реально существует. И если все так, как говорила тетка, то у Вики есть шанс пополнить этот страшный список. Она попыталась представить себе, кем может быть этот человек, что произошло в его жизни, если он решился мстить таким ужасным способом. но никак не могла сделать этого. Ее воспитывали пусть и не родные, но любящие родители. У них не было больших денег, но зато были принципы и представления о том, что можно, а что нельзя, как правильно, а как нет. И все это в купе с огромной любовью они отдали Вике. А человек, взявший в руки скальпель, возможно, был одинок и несчастен, во всех своих бедах винил людей из прошлого, считая, что это они отняли у него все. Наверное, так и было. Но кто этот человек? Где его искать, как его остановить? Этого Вика, конечно, не знала, да и знать была не должна. Ее дело сейчас — затаиться, как просила следователь, и просто выжить.